Глава 9. Марину поднял будильник, ворвавшийся в ее сон отнюдь непривычной мелодией, а резкой трелью. В комнате было темно, как в ящике, и очень тихо. Марина нащупала выключатель и с заметным облегчением выдохнула, когда свет разогнал тьму. Но жалюзи поднимать не стала из-за страха вновь увидеть чьи-то светящиеся глаза. Неприятных ощущений добавлял сон, в котором она спускалась к пугающему озеру, пока ее не позвал голос со смутно знакомыми нотками. К утру детали смазались, остался лишь неприятный осадок. Марина чувствовала себя разбитой, но скорее из-за беспокойной ночи, а не раннего подъема. То и дело зевая и зависая, она кое-как привела себя в порядок. Приняла душ, почистила зубы и убрала под эластичную повязку кудряшки. В программе значились дыхательные практики. Марина понятия не имела, что за этим стоит, но боялась уснуть в зале прямо на коврике. Закутавшись пуховик и сунув ноги в сапоги, она выскользнула из домика в сумерки, разбавленные тусклым светом от фонаря и белизной девственного снега. Стараясь не глядеть в сторону черного леса, высевшегося за сквозным забором из сетки, она по расчищенной тропинке добежала до основного здания и вошла внутрь. В зале для йоги и медитации уже присутствовали неприлично бодрые Иванна, Аля, блогер Илона и хмурая, как и сама Марина, проджект менеджер Тамара. Вскоре пожаловали и остальные. Опасения частично оправдались. Под монотонный голос коуча беспощадно клонила в сон. Марина изо всех сил таращила глаза в деревянный потолок и пыталась сосредоточиться на счете вдохов и выдохов, чтобы сохранить сознание ясным. Лучше бы день начинался с бодрой аэробики или чашки крепкого чая. Взбодриться не помогали даже уговоры, что здесь она находится не на отдыхе, а по работе. Марина банально не представляла, с чего начать сегодняшнее расследование. Удастся ли ей поговорить с коллегами по ретриту? Знают ли они о случившейся в сентябре трагедии? Раз, два, три. Отсчитывала Иванна под ритмичный ход часов. Раз, тик-так, два. Тик-так. Из-за убаюкивающих интонаций Марина не сразу сообразила, что никаких часов в помещении нет, и коуч на самом деле продолжает отсчитывать только вдохи и выдохи. Тик-так. Невидимые часы будто замедлили ход, и за мгновение до того, как раздался бы оглушительный бой-предвестник, Марина рывком села, вдохнула полной грудью, а выдохнуть не смогла. Бом-бом. Она охватила ртом воздух, вытаращила глаза. Первой спохватилась Аля и что-то крича бросилась к Марине. «Бом-бом-бом-бом!» Когда прохладные руки помощницы Коуча коснулись плеч Марины, она наконец-то смогла выдохнуть, а затем вновь судорожно вдохнуть. В легких стало больно, она закашлялась. Аля аккуратно постучала ее по спине, будто Марина чем-то поперхнулась. В ушах зашумело, перед глазами поплыли огненные круги. Только не хватало потерять сознание. «Ну-ну, так бывает с непривычки», — раздался рядом успокаивающий голос коуча. Иванна взяла Марину за руку, приложила палец к пульсу. «Сейчас все придет в порядок». «Черта с два!» — едва не выкрикнула Марина. «Не придет!» Эти воображаемые часы только что пробили финал чьей-то жизни. «Ну вот, пульс уже так не чистит», — улыбнулась Иванна. «Ты никогда раньше не практиковала дыхание по квадрату?» «Нет». «Полежи немного. Скоро мы пойдем завтракать, и ты восстановишь силы». Плюс, хоть и сомнительный, в случившемся был. Сонное состояние улетучилось, и голос коуча, вернувшийся к прерванным упражнениям, уже не усыплял. Но Марина едва дождалась окончания занятий. И когда группу из то и дело косившихся на нее девушек повели на завтрак, она специально приотстала и задержалась напротив одной из скрытых камер. В окне отражалось ее бледное лицо. Марина сделала вид, что остановилась поправить волосы, медленно расправила кудряшки. Пусть коллеги знают, что она продолжает работать. А потом картинно вскинула левую руку, оттянула пальцем рукав, будто смотрит на несуществующие часы. И для надежности повторила жест. Как хорошо, что перед поездкой она успела рассказать всем о своем проклятущем даре. Даже если за камерами следит не Арсений, который изначально был в курсе всего, а Люсинда, коллега поймет, что Марина снова предсказала чью-то смерть. После такого начала утра аппетита не было. Но девушка придвинула к себе тарелку со сваренной на воде овсянкой с кусочками фруктов. В какой-то момент подумалось, что Иванна начнет отчитывать, как и вдохи-выдохи, Сколько раз нужно поднести карту ложку? Но, к счастью, во время завтрака всю группу оставили в покое. В первое время девушки ели молча, но потом, сидевшая рядом с Мариной Алла, жена знаменитого футболиста, в полголоса спросила. «Интересно, на экскурсию нас поведут в лес?» Сразу после завтрака закончилась прогулка. Аля накануне упомянула, что одна из прогулок окажется экскурсией в город, но больше далеко уезжать они не будут. «В лес пойдешь? «По пояс в снег провалишься», — меланхолично заметила Тамара и зачерпнула ложкой кашу. «Только если на лыжах». «О, я обожаю ходить на лыжах», — оживилась блогер-зожница Илона. «А я люблю кататься с гор», — меланхолично вставила рыжеволосая красавица-актриса. Ее голос звучал едва различимо, да и говорила Ида так раздражающе медленно, будто к концу фразы теряла силы. «Катание в программе не значилось». «Здесь другого типа. Отдых». С непонятной усмешкой парировала Тамара и отодвинула тарелку. Марина покосилась на девушку, которая слово «отдых» произнесла с неожиданной злостью. «А мне все равно, куда нас поведут», — весело ответила Илона. «Главное, чтобы не в мертвый поселок». «Мертвый поселок», — заинтересовалась Марина, хоть не собиралась вмешиваться в беседу. «Есть такая история, что якобы на месте нашей базы раньше располагалось какое-то поселение, а потом жители то ли уехали, то ли их выселили. История обычная, но всякие обычные истории обрастают легендами, если в эти места начинают возить туристов», — пояснила Илона. «Так если база находится на месте того поселения, значит, мы уже там. Далеко ходить не надо?» Поежилась Алла и положила на тарелку сразу два тоста из цельнозернового хлеба. «Что слышала, то и сказала», — пожала костлявыми плечами Илона. «Все это, конечно, даже не легенда. В интернете ее нет, я искала. Говорю же, всякие туристические места обрастают легендами ради популярности». Илона изобразила в воздухе пальцами кавычки. «Но говорят, что здесь недавно погибла одна девушка». Снова тихо и медленно, будто ее ненадолго воскресили, промямлила Ида. Интересно, как она собирается работать актрисой, если на каждую ее реплику уходит столько времени? «Несчастный случай!» — воскликнула Илона. «Утонула в озере. Но это произошло не на ретрите». Марина заметила, как внезапно напряглась Тамара. Девушка даже сжала ручку чашки так, что побелели костяшки пальцев. «Я уже в третий раз приезжаю на ретриты Иванны, Сюда во второй раз. И ничего, абсолютно ничего плохого не происходило». «Так ты тоже была, когда случилось несчастье?» — округлила глаза Алла. Илона же на вздохнула, явно сожалея о поднятой теме, и терпеливо ответила. «Нет, в тот раз меня не было. И девушка погибла позже. Ретрит Иванны тут ни при чем. Та блогерша сама виновата. Наверняка выбирала локацию для селфи, оступилась и упала в воду». Глаза Тамары сузились, она будто с трудом сдерживалась, чтобы ничего не сказать марину заинтересовала такая реакция которую заметила только она внимание же остальных было приковано к Илоне. девушки ожидаемо неискренне искренне заахали алла добавила что читала о той трагедии но не знала где все случилось ида снова что-то прошили с тела на этот раз совсем уж неразборчивая тамара отодвинула чашку и поднялась я закончила прогулка через полчаса отрывисто уточнила она «Да, через полчаса», — с лучезарной улыбкой подтвердила подошедшая к столу Аля. «Просим вас не задерживаться. У нас очень насыщенная программа. Важно не опаздывать». Марина вышла следом за Тамарой. Проходя мимо камеры, она снова будто невзначай взглянула на воображаемые наручные часы и отрицательно покачала головой. Идущая впереди Тамара, не дойдя до своего домика, вдруг сошла с тропы, мельком огляделась и вытащила из-за пазухи телефон. Марина успела спрятаться за деревом. Тамара что-то коротко произнесла в трубку и спрятала гаджет. А затем зашла в соседний с Мариной домик. Однако Тамара умудрилась как-то пронести телефон. Марина вспомнила, как Макс предлагал ей такой же вариант — взять крошечный мобильный старой модели и спрятать под одеждой. Но она решила не рисковать, и Макс уступил. Переодеваясь к прогулке, Марина снова думала, что их отношения все же отчасти мешают работе. Начальник сам недавно ввел правило: личное не должно сказываться на деле, и сам же его нарушил. С кем-нибудь другим он проявил бы твердость и заставил пронести мобильный телефон. С любимой девушкой же не пожелал спорить. Марина громко вздохнула, прошла в затемненную из-за опущенных жалюзи комнату и дернула за шнурок. Открывающаяся картина была будто с новогодних открыток. Заснеженный тихий лес, сказочно манящий, в дневном свете казавшийся безобидным. Но не оскалит ли он ночью зубы? Внезапно ее внимание привлекла повязанная на заборе ленточка. Марина торопливо натянула пуховик, обулась и выскочила наружу. Ей не показалось. Ленточка из зеленой ткани действительно была. Девушка протянула руку, чтобы коснуться находки, но ее остановил раздавшийся за спиной голос. «На твоем месте я бы это не срывала!» Марина резко обернулась. Тамара смерила ее тяжелым взглядом из-под надвинутой на брови шапки и добавила. «Мало ли, для чего это привязано!» Не дожидаясь ответа, девушка развернулась и потопала по тропке к двери в главное здание — месту сбора на экскурсию. Марина, глядя ей вслед, запоздала, подумала, что Тамара, похоже, сюда приехала тоже не ради дыхания по квадрату. Люсинда ожидаемо молчала, отвернувшись к окну и делая вид, будто ее интересует заснеженное поле. Впрочем, тусклое и монохромное утро не располагало к оживленной беседе. Арсений следил за дорогой, на которой им почти никто не встречался и отчего-то задавался вопросом, водит ли Люсинда машину. Его так и подмывало спросить, и он бросал на притихшую девушку короткие взгляды, но брякнул совершенно другое. «Как тебе новый сотрудник?» Ему вроде и удалось сымитировать скучающий безразличный тон, но Люсинда немедленно развернулась и смирила Арсения взглядом. «Ревнуешь?» — спросила она. На ее нетронутых помадой губах мелькнуло подобие усмешки. «Нет», — соврал Арсений. «Кого он пытается обмануть?» «Правильно, экстрасенса, который в данный момент едет считывать по заданию эмоции другого человека». Люси ничего не ответила, села ровнее и поправила ремень безопасности. Арсений уже в какой раз пожалел, что не взял в прокате большую машину, пусть и не такую, как «Хаммер», но что-нибудь просторное. В маленьком автомобиле Люси находилась слишком близко к нему и одновременно далеко. «Нормальный он» ответила она про Андрея после долгой паузы. «Сколько еще ехать?» «Уже подъезжаем», — ответил Арсений и подумал, что Люси, видимо, тоже тяготится нахождением в маленькой машине. Впрочем, что могла означать ее полуулыбка? Неужели это было робкой попыткой Люсинды пококетничать? «Я все равно не могу пригласить тебя на свидание», — с горечью подумал он и, похоже, ляпнула-то вслух, потому что Люси вдруг спросила. почему? Она продолжала смотреть на него, развернувшись в полоборота, и Арсению сделалось ещё неуютней. Знал бы, что будет так мучительно находиться с ней в маленьком замкнутом пространстве, взял бы на прокат целый автобус, сам занял бы водительскую кабину, а Люсинду отсадил на задний ряд подальше. «Зачем спрашиваешь, если наверняка слышала?» – нехотя ответил Арсений. После его шпионских игр Люсинда наверняка запросила у своего отца полное досье на засланного казачка. «Не слышала», — отрезала девушка и отвернулась. До конца дороги она больше не проронила ни слова. Арсений же после ее заявления не знал, радоваться ли, что Люсинда не в курсе его личной ситуации или огорчаться тому, что он ей настолько безразличен. Он припарковал машину на маленьком пятачке возле одноэтажного панельного домика, бывшего местным медпунктом. Евгения, мама Зои, оказалась права. Здесь отсутствовала даже поликлиника. Но, видимо, поселок был настолько малочислен, что в более крупном медицинском учреждении жители не нуждались. Люсинда сразу вошла в роль. Подхватила Арсения под локоть, навалилась, согнулась и медленно, едва переставляя ноги, побрела. Когда они вошли в пахнущий спиртом и йодом предбанник, Люсинда даже издала вполне натуральный стон. По легенде, она поскользнулась и повредила спину. На встречу им вышел одетый в белый халат поверх обычных брюк и толстого свитера средних лет мужчина. Врач помог проводить девушку до кушетки. Люсинда улеглась с тяжелым стоном и замерла. Ситуацию должен был объяснять Арсений. Врач, внимательно его слушая, приподнял на Люсинде свитер, обнажив ее поясницу, и Арсений, глядя на снежно-белую, как у многих рыжих, кожу девушки, растерянно замолчал. «Ничего серьезного не вижу», — объявил доктор после недолгого осмотра. «Как это случилось?» Люсинда, лежа на кушетке, так зыркнула на Арсения, что он мгновенно вспомнил, зачем они сюда пожаловали. Упала, поскользнулась на ровном месте, на выходе с туристической базы. Там под снегом оказался лед. «А почему не поехали сразу в городскую больницу?» – озадачился врач. «Там есть рентген. К вам ближе?» – пожал плечами Арсений. «Что ж, большой проблемы не вижу», – сказал доктор, усаживаясь за небольшой стол в углу и доставая бланк. «Выпишу массе, обезболивающее. Если через два дня лучше не станет, обратитесь в больницу». Люсинда с напускным трудом села на кушетке и сделала Арсению большие глаза. «Это вы засвидетельствовали осенью смерть утонувшей в озере Туристки?» сыграл в банк он. Врач оторвался от писанины, но не сразу развернулся к Арсению, а замер с прижатым к бланку кончиком ручки, будто что-то обдумывал. «Вы ради этого вопроса и приехали», наконец ответил доктор без вопросительных интонаций. Люсинда метнула на Арсения сердитый взгляд и быстро перевела его на врача. «Да, я родственник той девушки, и мы...» «Ничем не могу помочь», — отрезал врач, отшвыривая ручку и сминая испорченный бланк. «Я уже все рассказал полиции. Девушка была мертва, когда меня к ней вызвали». «Вызвали?» «Да, я приехал быстрее, чем скорая, но помочь уже было нельзя. Коллеги тоже подтвердили смерть и забрали тело». «Погодите, разве тело Полины не привезли сюда?» — удивился Арсений. Врач внимательно посмотрел на него из-под лобья и тяжело вздохнул. «Молодой человек, повторяю, меня вызвали к утонувшей девушке, но было уже поздно. Следом приехала скорая и забрала тело. Все, если вы пришли только за тем, чтобы отвлечь меня от работы, то извините. Я слишком занят для таких бесед». Ничего не оставалось, как уйти. Люсинда прошла мимо глядевшего на них с осуждением доктора уже твердой походкой, но когда они оказались снаружи, прошипела. Что нельзя было как-то по-другому завести разговор? Как! заразился ее раздражением Арсений. Он и сам понимал, что задание они с треском провалили по его вине. Ничего важного не узнали, да еще привлекли ненужное внимание. Теперь врач знает, что мы интересуемся тем случаем, «Расскажет еще кому-нибудь, и мы уже не сможем что-то тайно выяснить». Арсению очень хотелось ответить что-то резкое, но тогда перепалка перешла бы в долгий и бесполезный спор. А этого допускать было нельзя, им работать вместе. Да и он измотан другими делами. Арсений сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и нарочито спокойно ответил. «Ладно, я сам позвоню Максу и расскажу о своем провале». Видимо, его реакция оказалась для Люсинды неожиданной. Она сморгнула, расцепила скрещенные на груди руки и уже вполне миролюбиво буркнула. «Хорошо». Арсений устроился на водительском сиденье, завел мотор и спросил. «Что ты считала?» «Врач не врал?» С некоторым удивлением, будто сама тому не верила, ответила Люсинда. «То есть?» — развернулся к ней Арсений. «Он решил, что доктор отговорился». Кому охота рассказывать, что мертвое тело оказалось совсем не там, где его оставили? Он говорил правду, повторила Люсинда уже твердо. И я ему верю. Сколько мы потратили на дорогу сюда? 20 минут? И это на машине. Ты можешь представить себе, что этим путем вдоль лесов и полей бредет труп девушки. Да и зачем доставлять тело Полины в маленький медпункт, вместо того, чтобы сразу увезти в Морг? Логично, согласился Арсений. «Значит, наших заказчиков ввели в заблуждение или твой брат все приукрасил, чтобы заинтересовать наше агентство делом? Я поговорю с ним, узнаю, откуда пошел слух про тело в поле». Часть дороги они снова провели в полной тишине. Правда, на этот раз молчание не казалось Арсению напряженным, наоборот, расслабляющим, уютным. Люсинда первая заговорила. Вытянув шею, будто сились что-то разглядеть в лобовое окно, она попросила. «Давай свернем к полю, в котором нашли Зою». Арсений без лишних вопросов кивнул и, когда доехал до развилки, выбрал другую дорогу. Он припарковал машину за одетыми в снежные шубы елями на краю поля. Туристическая база находилась совсем близко, но Арсений понадеялся, что автомобиль, да еще белой расцветки, не будет просматриваться из окон. Люсинда потопталась на месте, выбирая, куда идти, и с беспокойством оглянулась на оставленные ботинками отметины. Арсений понял ее сомнение. Девственный снег, на котором не виднелось ни цепочки птичьих следов, сразу выдаст чье-то присутствие грубыми отпечатками. Надеюсь, их заметет, приободрил он, но Люсинда с иронией посмотрела на ярко-голубое небо без сулящих метель туч. Нам ничего другого не остается. Мало ли, туристы решили прогуляться до озера. Люсинда кивнула и первой направилась через поле к чешуйчатому из-за неравномерно застывшей воды и приподнятых обломков льдин озеру. Арсений понял, что ее внимание привлек небольшой бревенчатый мостик. Видимо, с него и упала несчастная Полина. Туристическая база осталась позади, но Арсений с каждым метром чувствовал спиной чей-то взгляд. Люсинду же, похоже, не беспокоил невидимый наблюдатель. Она перла через поле, как снегоход, выдергивая ноги из сугробов, в которые проваливалась по колено. Но, не дойдя и половину пути, внезапно остановилась. «Здесь, здесь что-то есть». Она помахала руками, будто разгоняла воздух, а затем стянула с себя черную шапку и тряхнула рыжими кудрями. Арсений залюбовался девушкой, но спохватился, что огненную шевелюру Люсинды можно заметить из окон туристических домиков. К счастью, Люси уже напялила шапку и провела ладонью по шее, будто что-то стряхивая. Выражение ее лица при этом не казалось ни испуганным, ни брезгливым, а немного удивленным. Теплое. Меня коснулось что-то теплое. Тут будто кто-то есть. Призрак? Не уверена. От призрака исходил бы холод. А это что-то теплое, будто не мертвое. Если бы тут был Макс, он бы разобрался. Не дав больше никаких пояснений, она снова пошагала к озеру. Арсений потащился следом. Снег уже давно забился ему через верх зимних ботинок, Люсинди наверняка тоже. Впрочем, высокие сапоги тут тоже мало бы помогли. В некоторых местах снега намело по бедро. Наконец они достигли озера, но Люси и тут не угомонилась. Ненадолго задержавшись у мостика, она отправилась куда-то в сторону, но прежде чем Арсений ее окликнул, развернулась. Тут тоже что-то есть, сквозит нехорошим, но не вижу ни бывшего поселения, ни разрушенных домов. Хотя что-то тут было. «Поищем старые планы этого места», — предложил Арсений. Люсинда кивнула и скомандовала. «Поехали обратно. Я замерзла». В небольшом холле в их крыле они увидели Андрея. Похоже, для работы мужчина выбрал не свой номер, а общую зону. «Есть что-то интересное?» Излишне миролюбиво, скорее для того, чтобы показать Люсинди свое дружелюбие по отношению к новому сотруднику, поинтересовался Арсений. «Угу. Ваша девушка Марина дважды подала неоговоренный знак. Я сделал скрины». Андрей развернул ноутбук и открыл изображение, на котором Марина будто смотрела на наручные часы. На следующем скрине она, глядя прямиком в камеру, держала указательный палец на циферблате. «Хм...» — призадумалась Люсинда. «Она словно хотела привлечь внимание ко времени. На всякий случай я записал. 7.02 и 8.44». «Дело не во времени», — возразила Люсинда. Арсений тоже все понял и сразу набрал номер начальника. Тот ответил сразу. Фоном раздался шум, будто Макс находился в дороге. «Есть новости?» — нетерпеливо спросил он. Арсений включил громкую связь, прислонил телефон к ноутбуку и рассказал о поездке, не забыв под одобрительным взглядом Люсинды признаться в своем провале. Макс никак не прокомментировал прокол, но ответом врача заинтересовался. «У нас намечается встреча с Марком. Спрошу, откуда он взял историю про найденное в поле тело. Поищите, что могло раньше находиться на месте туристической базы. Мы с Герой тоже этим займемся». «Ищите всякие легенды, истории. Может, это место было сакральным? Не обязательно там должно быть поселение». Люсинда громко угукнула, соглашаясь. «От Марины есть новости?» «Есть», — вздохнул Арсений. Она ходит с распущенными волосами, хоть и убранными под ленту, но дважды останавливалась перед камерами и указывала на наручные часы. «Часы, Макс, понимаешь?» «Так...» Пробормотал он уже другим тоном, встревоженным, лишенным начальственных ноток. «Черт, ее проклятый дар, да?» Она снова увидела, что кто-то умрет. Люсинда, услышав последнюю фразу Макса и бровью не повела, Андрей же встрепенулся, поочередно перевел взгляд с одного коллеги на другого. «Похоже на то, но Марина при этом покачала головой, значит, не знает кто». Только этого нам не хватало. Ладно, следите за камерами. Если что, сразу езжайте за ней. Остаёмся на связи. Арсений отключил вызов. Потому как поднял брови Андрей, он понял, что тот отпустит неприятный комментарий насчет предсказания Марины или про команду Чудиков. Но Андрей с самым невозмутимым видом уткнулся в ноутбук. И Арсений вдруг почувствовал к новому сотруднику уважение.